Глава 24 Я стараюсь быстро пройти мимо колкохуна, но тут дверь распахивается, и Анна кричит. «Погодите!» — я замираю, невольно оглядываюсь. Анна плачет. Громкие уродливые всхлипы мешают ей говорить. «Поверить не могу! Неужели она погибла? Мне очень, не очень жаль!» Продавщица порывисто лезет обниматься, и я обнимаю её в ответ, надеясь, что она отвяжется. Сейчас мне трудно общаться с людьми, принимать соболезнования, отвечать на вопросы. Наконец Анна меня отпускает, шмыгает носом, делает пару глубоких вдохов и утирает залитое слезами лицо. От левого глаза к виску тянутся чёрные полосы. «Вчера я была сама не своя от горя», — признаётся Анна, понизив голос и пристально глядя мне в глаза. «Зато теперь...» Теперь я знаю, что должна пойти прямиком в полицию. «Анна...» «Послушайте, я должна. Я обязана сообщить им, как она боялась. Я обязана сообщить им про синяки. Мария сказала, что Эл собиралась уйти от Роса. Я начинаю протестовать, и она поднимает руки. Ведь именно так и бывает, понимаете? Жена хочет уйти, и муж ее убивает. «Анна, я не могу. Она хватает меня за локти». «Надо было проявить настойчивость и помочь ей!» Хватка Анны становится невыносимой. «Кэт, Эл хотела, чтобы я помогла вам. Бегите, спасайтесь!» Я отшатываюсь, впиваясь ногтями в её пальцы, пока тени разжимаются. «Делайте, что считаете нужным, Анна». Мой голос дрожит, ноги покалывает от панического желания пуститься бегом. Вместо этого я отворачиваюсь и ухожу. «Мне некогда». Я заставляю себя идти вперёд, не обращая внимания ни на её крики, ни на желание пуститься бегом. В парке совершенно пусто, но по телу бегут мурашки от знакомого ощущения, что за мной следят. Я оборачиваюсь, оглядываю пустую парковку. Ни Анны, ни вообще никого. Надеваю капюшон и продолжаю идти мимо всех тех же деревьев, кренящихся от ветра, как и много лет назад. Яворов, вязов... в которых прячутся черные распухшие призраки жертв чумы, мимо каменных домов, где притаились убийцы детей, следившие за нами из всех углов. Дедушка намеренно расставлял эти мини-ловушки, чтобы нам никогда не захотелось уйти из дома. Как и все насильники, он переусердствовал. К тому времени, как мы с Эл пересекли Линкс, то давно устали бояться и поняли, что он лжец. «Уэстерик Роуд 36» был местом не менее пугающим и опасным, чем прочие места. Но мы его любили. Несмотря на страх и ложь, несмотря на горячий металлический запах крови на нашей коже. Я всегда отделяла дедушку от синей бороды. Это казалось таким естественным и необходимым. Гораздо труднее и болезненнее соединить их воедино. Принять, что худший кошмар детства — Когда-то был моим самым дорогим и любимым человеком, не считая, конечно, Эл. Сейчас я горюю о нём с новой силой. Такое чувство, словно я потеряла дедушку дважды, или хуже того, словно он вообще никогда не существовал. Перед тем, как свернуть на Лохенвардрайв, я оглядываюсь. Лодок на берегу стал ещё больше, и я едва протискиваюсь к воде. Ветер с залива Форд ледяной, как всегда, зато сегодня не очень сильный. Толкотня и грохот причаленных яхт звучат приглушённо. Наконец я останавливаюсь, делаю глубокий вдох и выдох и смотрю на каменистый склон, на Грантонский волнолом, на крошечный приземистый островок Инчкит на северо-востоке, на жёлтое пятно маяка, на тёмную воду за ним, на фарватер, по которому проплывают большие суда. Смотрю долго-долго, пока на Бернтайленд, Не опускаются тучи, и ливень не начинает хлестать по моей больной голове. Раздается звуковой сигнал. Пришло сообщение от Роса. «Мне нужно появиться на работе, потом заеду купить чего-нибудь к ужину. Есть пожелание? Целую». Я не отвечаю, хотя ничего плохого Рос не написал. «У него есть работа. Нам нужно питаться. Мы не умерли». Впрочем, услышав очередной сигнал, я недовольно морщусь. Джон Смит, 120594, собака, gmail.com. 18 апреля 2018-го. В 14.55. Кому? Мне. Тема «Он знает». Ходящие. У тебя мало времени. Вспомни, что произошло 4 сентября. Тогда всё поймёшь. Ты узнаешь, что нужно сделать. Отправлено с айфон. «Не узнаю». Я и так вспомнила всё, каждую чёртову подробность, и до сих пор понятия не имею, что я должна понять и что мне делать. Хватит загадок. Это не игра. Мы не в зеркальной стране. Выкладывай, что знаешь. Встреться со мной и всё расскажи. Или оставь меня в покое. Я отправляю свой ответ и иду к дороге. Дождь усиливается, небо так потемнело, словно уже сумерки. Я с трудом пробираюсь мимо лодок на берегу. Ржавые корпуса покрыты ракушками. Они пахнут морем, его обитателями, которые там жили и умерли. По телу пробегает дрожь. Позади раздается шум, я оборачиваюсь и бью на отмашь по ближайшей яхте, сбивая костяшки. Поскальзываюсь на мокром бетоне и падаю на землю, раскинув руки и ноги. Поворачиваю голову, стараясь расслышать хоть что-нибудь сквозь шум дождя, И вдруг в узком проходе между лодками вижу кожаные ботинки с металлическими вставками, над ними синие джинсы. Я отползаю, пытаясь найти опору на скользкой земле. Наконец мне удается встать. Я тяжело дышу, едва переводя дух, но бежать не собираюсь. Хватит, я и так всегда убегала от опасности. Осторожно обхожу яхту, прячась в черной тени. Потом с криком бросаюсь на противника, Молочу его руками и ногами. Меня хватают в охапку, я царапаюсь и вырываюсь. Наваливается тяжесть, но я не чувствую ни злости, ни агрессии противника. Я, вонзая в него ногти, бью коленом снова и снова. «Хватит, хватит!» Вик, пошатываясь, пятится к свету и успокаивающе поднимает ладони. «Ты!» — кричу я сама не своя от ярости от облегчения. «Кэт, прошу, хватит!» Передо мной стоит промокший до нитки Вик. Вид у него несчастный, по лицу стекают капли. Я останавливаюсь, хотя во мне клокочет ярость. Мы стоим в темноте под дождём, сверля друг друга взглядами и тяжело дышим. «Давно ты за мной следишь?» «Кэт, я...» «Давно, Вик!» — кричу я. «Меня теперь просто не унять. Я должна выяснить всё до конца». Он смотрит в землю. «С тех пор, как ты вернулась из Америки». да откуда ты вообще об этом узнал мать твою спрашиваю я хотя на самом деле надо бы поинтересоваться зачем это ему и тут меня охватывает внезапное подозрение ты знаешь мышку вы это вместе подстроили хотя вик мотает головой вопрос его ничуть не удивил поэтому я лишь убеждаюсь в своем подозрении значит вы знакомы какого черта кэт я должен погоди мари тоже замешана «Вот зачем ты звонил вчера. Вы все заодно!» Вик делает шаг вперёд. «Я должен тебе кое-что рассказать. Валяй!» Он судорожно сглатывает и смотрит мне прямо в глаза. «Мышка, это я!» «Что?» — он отводит взгляд. «Прости, мышка, это я. По крайней мере, я притворялся ею и посылал тебе письма по электронке. Я отшатываюсь, качаю головой». «Ничего не понимаю. Зачем?» Эл попросила. «Покажи телефон!» Я мотаю головой, всё ещё отказываясь поверить. «Покажи телефон, Вик, сейчас же!» Он достаёт из кармана джинсов айфон, вводит пароль и неохотно протягивает мне. Дрожащими руками открываю почту, размазывая капли дождя по экрану, и прямо наверху вижу. «Кэт Морган. Хватит загадок. Это не игра. Мы не в зеркальной стране». «О, господи!» — Вик тяжело вздыхает. «Элл сказала, что это ради твоей безопасности. Если с ней что-нибудь случится, ты вернёшься и...» Я согласился, хотя решил, что у неё паранойя. Я знал, что она боится Росса, но мне и в голову не приходило. Он умолкает и закрывает глаза. Когда Элл пропала, я понял, что обязан исполнить её просьбу. Теперь она мертва, и я... ты пытаешься убедить меня, что в случае смерти Эл, точнее, гибели от рук большого и страшного мужа, от которого она почему-то не могла уйти, моя сестра попросила тебя следить за мной и угрожать? Я чертовски зла и это помогает не думать ни о чём, не чувствовать ничего. Я тебе не угрожал. У вас был роман? Других причин мне просто в голову не приходит. Я любил Эл. В глазах Вика столько нежности... Столько обожания, что мне снова хочется его ударить. То есть, да? Я уже говорил, между нами ничего не было. О чём именно Эл тебя попросила? Следить за тобой. Убедиться, что всё хорошо. Отправлять письма по электронке, которые она прислала мне перед... перед исчезновением. В определённом порядке и в означенное время. Вик прочищает горло. Отвечать на любые твои вопросы одно и то же. Что Эл мертва, что я мышка, что мы не можем встретиться, что ты должна вспомнить события 4 сентября. Честное слово, я понятия не имею, что всё это означает. Ладно, значит, ты не в курсе, что именно я должна вспомнить и какого чёрта мне делать?» Вик мотает головой с несчастным видом. Эл твердила, что это касается конца вашей первой жизни и что он знает. По спине пробегает холодок. Я слышу стук двери в кафе «Клоун», потом дверцы шкафа, ржавый виск кормового фонаря с сатисфакцией, уже не твердый, короткий и белый, а мягкий, протяжный и темно-коричневый. «Зачем?» Вик смотрит на меня с недоумением. «Что зачем?» «Зачем ему ее убивать?» «Потому что она хотела уйти». «Тогда почему не ушла? Почему не обратилась в полицию?» «Не знаю. Лучше бы она так и сделала». «Какого черта ты не сообщил полиции?» «Еще как сообщил. Я позвонил копам после того, как л пропала. Рассказал им, что она боялась его. Боялась, что он с ней что-нибудь сделает. Я рассказал им. Нет. Полиция тебя даже не упоминала, Вик. Я знаю о твоем существовании лишь потому, что ты следил за мной две недели. Я не назвался. Думал остаться в стороне». «Ничего ты не понимаешь. Эл заставила меня пообещать, что я вообще не стану разговаривать с полицией. Она сказала, что рос может на меня ополчиться. На него мне плевать, просто я боялся, что копы сочтут меня причастным. Ты и так причастен!» вик вызывающе расправляет плечи, сжимает челюсти и смотрит на меня, но в глазах стыд. «Эл заставила меня пообещать, Кэт. Ясно». Я больше не могу на него смотреть и перевожу взгляд на мокрый ржавый корпус лодки на отслаивающуюся краску. «Как насчет мышки? Она знала, что происходит? Она причастна?» «Понятия не имею, кто она такая», — признается Вик. «Илл сказала, что если я притворюсь ею, то это поможет тебе вспомнить». «А Мари? Ты с ней знаком?» «Нет, клянусь. Ты бывал в доме?» «Я думаю не только про странички из дневника», Фонарь, пиратский кот, прикрепленный к потолку зеркальной страны но и про каяк в сарае, шепот на ухо, ощущение того, что на Уэстере Кроу-36 я никогда не оставалась одна. «Конечно нет! Это ты оставил на могиле моей мамы розовые герберы?» «Да, Эл, тебя попросила», — перебиваю я. Вид у него такой несчастный, что во мне снова вспыхивает ярость. «Всего неделю назад ты стоял здесь, в гавани, и утешал меня. Мне полегчало, ты мне понравился, и ты плакал!» «Кэт, я...» «А когда я сообщила тебе, что не считаю Эл мёртвой, потому что она шлёт мне письма по электронке, ты покачал головой и промолчал, и ты думаешь, будто я поверю тебе теперь?» «Неужели ты не поняла?» — расстроенно спрашивает Вик. «Эл знала. Именно так всё и случится». Она знала, что он ее убьет, и он убил. Она знала, что ты вернешься, и ты вернулась. Она знала, о чем ты будешь спрашивать. Она знала, что полиция посчитает ее гибель несчастным случаем. Кэт, я говорю правду. Ты должна мне поверить. Я ему не верю. Вик любил Эл, это видно. Он действительно переживает и верит в то, что говорит. Однако я вижу еще кое-что в его глазах, в языке тела. притворяться я умею превосходно, куда лучше, чем Вик. И узнаю лжеца даже с закрытыми глазами. Дело не только в чувстве вины или в обязательствах перед Эл. Вик хотел шпионить за мной, потому что так ему казалось, будто Эл не мертва. Она живет в письмах, которые он посылает, и во мне. В глазах, в лице, в голосе, в том зеркале, что я вечно ношу с собой. Я его последняя связь с ней». Как же ей удаётся продолжать манипулировать нами? И мной, и Виком, и Россом, и полицией. Причём никто и понятия не имеет, зачем ей это нужно. «Сегодня же отправлюсь в полицию», — решает Вик, глядя на свои ботинки. «На этот раз сделаю заявление и сообщу всё, что рассказала мне Эл. Напрасный я вообще». «Ещё остались? Что? Ты отправил все сообщения?» «Да». «Вик...» — он опускает плечи. Только одно. Показывай. Вик тянется к телефону. Впервые с начала нашей схватки я замечаю, что по моему лицу струится вода. Стекает по носу и подбородку, лупит по голове. Дождь барабанит по мачтам и металлическим корпусам яхт. Шелестит по бетону, по асфальту, по дереву. Громче всего он бьет по глади залива. Звук острый, глубокий, звучный, подобный старому воспоминанию. Забытому страху. Рывку. Жёсткий, резкий, настоящий. «Вот», — говорит Вик, протягивая мне телефон. «Я долго смотрю на него и жду, пока он поднимет взгляд. В полицию не ходи, ещё рано. Если понадобится, пойдём вместе. Сначала мне нужно найти последнюю отгадку, ладно?» Вик кивает, и я делаю глубокий вдох. «Ладно, л Последнее так последнее. И всё». john.smith12.05.94, собака.gmail.com. Тема «Он знает. Черновики». Кому? Кэт Морган. Подсказка 11. Единственное место за пределами зеркальной страны, где ты была красной, а не белой, отправлено с айфон.